Глава 7. Он приблизился, шёл настороженно, оглядывался на каждом шагу. Странные дома, без ограды, без сараев, конюшен, амбаров, курятников. Ладно, пусть кто-то учинил набег, всё угнал и всех перебил, но где же поля, колодцы, огороды, где неизбежные загоны для скота? Цветок шла притихше. Она не знала, что такое загоны для скота. Но и ей, как видел предон, было не по себе. Очень не по себе. Медленно темнело. Сквозь такие тучи луна не пробьётся. Придон ускорил шаг. Ноги от усталости стали тяжёлыми, как две колоды. Живот прилип к спине. Цветок тихонько поскуливал сзади. Окна первого дома зияли пустотой. Придон заглянул, крикнул дважды, есть ли кто живой, и не дожидаясь отклика, поспешил к другому. Снова покричал, толкнул дверь. Не заперта. Отворилось с приятно скрижащим сухим звуком. Пусто. Глаза к полумраку привыкают медленно. Он едва едва различал перевёрнутые лавки, сдвинутый к стене стол. Очаг разрушен грубо и бессмысленно. Тяжёлые камни исчезли, осталась только скрепляющая их глина. Ах, да, камни здесь редкость, потому ценность. Даже если простой гранит или песчаник. В третьем доме ему почудилось движение. Осторожно заглянул. В совершенно пустой комнате ни стола, ни лавок, ни даже паутина на поперечной балке. На плотно утоптанном глиняном полу лежал вниз лицом человек. Придон вошёл осторожно. Сердце колотится так, как не стучало даже в часы самых жарких схваток. Человек не двигается. Хотя, как почему-то решил Придон, не спит. Не мёртв, не спит. Даже бока не раздуваются, как у любого живого, но жив. каким-то образом следит за ними. «Я зашел с миром», — еле выговорил он, — «со мной женщина. Мы устали и просим ночлега». Человек не шевелился. Лица пред он не видел, но не проходило ощущение, что за ним наблюдают. Когда он отвел взгляд и оглядел стены, показалось, что человек бросил на него быстрый взгляд, хотя краем глаза не уловил ни малейшего движения. Цветок сказала с порога дрожащим голосом. «Уйдем отсюда», — Мне страшно, мне очень страшно. "Знала бы ты", подумал он зло, как трясёт меня от макушки до пяток. Но ответил хрипловатым мужественным голосом: "Пожалуй, заглянем к его соседям". В следующем доме оказалось также пусто. Цветок уже не поскуливала, а тихонько подвывала. Придон переходил от дома к дому и ещё в двух обнаружил людей, но все спали мёртвым сном. Осмелев, он пробовал трясти, будил, но ни один не шелохнулся. «Колдовство!» — проговорил он с давленным голосом. «Черт, как я не люблю колдовство!» «Что такое?» — он отмахнулся. «Похоже, придется ночевать без ужина». «Я смогу», — пообещала она. «Я поела, когда пошла за тобой». Последний дом выглядел смятым, словно с небес дотянулся огромный кулак и легонько стукнул по крыше. Дом из мокрой глины перекосило и загнуло. Стена в складках, сейчас уже твёрдых, застывших. Придон обошёл опасливо. Дальше ровная твёрдая земля, а вдали источертевшая зелёная стена. Цветок легонько вскрикнул, Придон проследил за её взглядом. В трёх шагах от дома лежал на спине и смотрел в небо лохматый человек. Длинная борода и волосы не просто касаются земли, а словно вросли в неё. Холодок пробежал по спине Придона. Пальцы лежащего до половины в земле Но не видно валиков вокруг пальцев, когда вот так втыкаешь в песок или мягкую землю. Да и пятки погрузились в землю. Цветок вздрагивало, но послушно шла следом. В самом крайнем доме, что без крыши, пред он заметил ещё одного лежащего. Обошёл со всех сторон. Этот тоже лицом вверх, хотя, правда, глаза невидящие, вроде бы и не смотрят, а если и видит что, то небо, только небо. Комуры в тучах, завислены на вершинах деревьев. Вот даже верхушки тонут в серо-грязном тумане. Но и всё же там небо. Ты не спишь, определил Придон. Если слышишь меня, кивни. Ладно, не можешь кивнуть, моргни. Или у тебя глаза, как у рыбы? У ящериц тоже не закрываются. Нет, закрываются. Скажи, где здесь можно перебыть ночь под крышей? Хорошо бы ещё и поесть. Он говорил и говорил, стараясь держать голос дружелюбным и беззаботным. Человек оставался таким же неподвижным, но когда Придон, потеряв терпение, собрался уходить, вдруг сказал слабым голосом: "Такой чужой запах. Вы не из леса? А чужаков на ночлег не пускаете?" спросил Придон. "И не кормите". Пойдёт цветок. Цветок ухватилась за его руку. Человек сказал тем же ясным, но монотонным голосом без всякого выражения: Начните здесь. Но ваш запах. Мы шли через болото, объяснил Придон. Что такое болото? У вас запах тел. Цветок оттащила Придона за руку. Его ухо чуть не обожгло её горячим шёпотом. Ты что? Он же без волос. Придон только сейчас заметил, что голова человека блестит, как обглоданный мосол. Лицо не только без бороды, но и без бровей. Даже если присмотреться, без ресниц. Тело гладкое, ровное, без привычных волос на груди или на ногах, похожее чем-то на жабье, у тех тоже мышцы не ровными квадратами, или даже на тело барсука, если, конечно, с барсука снять всю шерсть. "Да", пробормотал он, "безволосый. Тот был волосатый, как а это чтот вроде тритона". Она толкнула его и потащила прочь с неожиданной силой. "Ты чего разговариваешь с безволосым?" Придоно наглюнулся. Человек по-прежнему в той же позе, но ему чудилось, что безволосый слышит их, понимает, но не может или не хочет выбираться из своего чередейского сна. Когда покинули деревню, а могучая стена деревьев замаячила совсем близко, придон без сил опустился на землю. Извини, сказал он честно, вымотался. Ты просто двужильная, хоть и цветок. А что насчёт безволосах? Она осторожно присела рядом. Осмотрелась, прихлопнула ладошкой то, что показалось пробивающимся сквозь глину ростком, но это оказался всего лишь мелкий камешек. Ты не знаешь? Я многого не знаю, сообщил он. Ну и что? Скажи, буду знать. Есть безволосые, прошептала она жарким шёпотом. Есть наоборот, с корой вместо волос. И есть с чёрной шерстью на груди. Эти вообще по ночам обёртываются волками. А безволосые? Безволосы уходят в озёра, сказала она, сильно вздрогнув. А те, что с корой пускают на ночь корни, когда стареют, так и остаются, понял, постепенно превращаются в деревья. Мы таких уже встречали. Ты не замечал? Он запоздало вспомнил, что от некоторых деревьев и фана шарахнулась в непретварном испуге. Взвнул, стараясь не выглядеть слишком уж испуганным, сказал негромко, голос держал ровным. Раньше только слышал, а теперь встретил. Кто-то дубину о них изломал, а им хоть бы хны. А безволосые, понятно, превращаются в озерных и болотных чудищ? Да. А говорил, что не знаешь. Он зябко передернул плечами. Теперь знаю. Спи. Утром цветок хотел вернуться в деревню, попросить еды, но придон потащил дальше. Днем сквозь тучи иногда просвечивало мутное пятно солнца. И хоть карта потеряна, он помнил, что если держать солнце справа, то через два-три дня подойдут к черному капищу. Если очень хочется есть, то по дороге что-то да удастся изловить или пришибить камнем или палкой. Шли до полудня, измучились, даже цветок устал от непривычки. Под ногами вместо мягкого, пружинищего мха твердая земля, больно бьет в подошвы. Зверьки шныряют очень быстро, и юрки удалось поймать и съесть несколько гусениц, кузнечиков да жуков. И ещё Придон обнаружил в кустах птичьи гнёзда с яйцами. Напились вдоволь, сразу ощутили, как откуда ни возьмись хлынула сила, наполнила мышцы. Теперь без остановок шли, почти бежали до заката. В лесу темнеет быстро. Поэтому Придон, чтобы в потёмках не искать место для ночлега, выбрал посреди полянки широкий пень, словно срезанный пилой, опустился со вздохом облегчения. Пень с готовностью развалился. Вдруг он провалился в коричневую влажную труху. Тысячи огромных красных муравьёв тут же набросились, как на большого жирного червяка. Он в панике вскочил, отбежал, отряхивался, забыв про смертельную усталость. К счастью, муравьи, отогнав зверя, бросились спешно уносить в подземелья нежные белые личинки и куколки. Иначе быть бы ему позорно загрызенным не драконом, а крохотными муравьями. Он оглянулся. Таких крупных никогда в Артании не видел. Там муравьи помельче и посуше, носятся как стремительные молнии, а здесь буки, а не муравьи. Следующую валежную выбирать сил не было. Присмотрел рядом место, вроде бы чистое, опустился прямо на землю. Снизу тянуло холодным и влажным. Когда опёрся локтем о землю, там сразу образовалась ямка и выступила гнилая, дурно пахнущая жижа. Цветок спросил сонно: "До утра? Спи." ответил он. А ты? Я тоже. Скоро. Ты не уходи, предупредила она. Мне без тебя будет страшно? Да, и страшно тоже. Она свернулась калачиком и сразу же заснула. Её лицо стало милым, детским, только губы капризно надуло, даже нахмурилась, кулачки у подбородка, колени тоже подтянула так, что может стиснуть ими уши. Придон прислушался к её тихому сопению. Отważная девчонка, могла бы остаться. Но и среди женщин, видимо, рождаются такие неспокойные, что не могут усидеть на месте, если подворачивается возможность убежать в новые края. Он лёг, закинув руки за голову. Долго старался заснуть, но сон не шёл. Сердце стучало ровно и сильно. Перевесь с рукоятью меча, передёрнул под левую руку, чтобы не давило в спину, привычно пощупал справа. Подумал, что пока не добудет топор, надо выломать дубину покрепче. Не сразу ощутил, что на поляне есть ещё кто-то. А когда ощутил, сказал себе, что снова мерещится. Перед глазами уже вместо каждого дерева зрится по два-три, а этот шорох и эти призрачные фигуры видел с самого начала. И два вошёл в этот зачарованный лес. Но шорох и шёпот становились громче, начал различать слова. Но и раньше их различал, начиная с детства, когда лежал на грани сна и яви. С пробуждением гаснут, истончаются, а сквозь призрачные силуэты людей и диковинных зверей всегда проступает шелк родного шатра. Дрожь прошла по телу. Ему почудилось, что его тело касаются холодные пальцы. Резко повернулся, все еще убеждая себя, что все от усталости. В голове никак не закончится камнепад, а чувствовал гуд. К счастью, рядом ни Аснарда, ни Скилла, а бедная лесная женщина спит крепко. Он сам ощутил, что постыдно вскрикнул, почти жалобно, по-детски, даже сжался в комок и подтянул колени к груди. Со всех сторон на поляну медленно выдвигались призрачные фигуры. Некоторые были людьми, почти людьми, другие — чудовищами, были даже скелеты. Он твердил себе, что это сгущение воздуха, стоит подуть ветерку, все развеется — Однако, когда под ногой одного призрака трава пригнулась, а сочный стебель сломался с мокрым хрустом, кожу обдало холодом. Ближе всех был призрак, сквозь которого Придон почти ясно видел корявый ствол дерева. Однако под этим призраком прогибалась земля, словно двигался по тонкому льду глубокой и опасной реки. Над головой пронесся призрачный кожан размером с лося. Очертания кожана... слегка размывались. Он сам создавал ветер. И когда через поляну полетел толстый жук, настоящий жук, не призрачный, челюсти кожана молниеносно сомкнулись, отвратительно захрустело. Кожан выплюнул жёсткие надкрылья, что упали прямо перед придоном. Он привстал, рука нащупала дубину. Призраки окружили их, остановились. Он застыл, не зная, что делать, а дубина против призрачных существ вряд ли Я пришёл с миром, произнёс он торопливо, ибо лучше заговорить первым. Там за ним преимущество. Но мне в этом лесу нужен меч, даже не весь меч, а только обломок лезвия. Один из призраков калыхнул со всем телом. При дону услышал тихий шелестящий голос: "Зачем тебе?" Обрадованный, что с ним заговорили, он торопливо передёрнул на грудь ножны, взялся за рукоять. Вот всё недостающее. Если найду лезвие, меч снова будет цел. Призраки молчали. Их слегка колыхало в неподвижном воздухе. Затем прежний, который заговорил первым, сказал. «И ты снова будешь убивать?» «Конечно», — ответил придон с достоинством. «Убивать врага, что есть достойнее?» «Захватывать чужие земли, травить конями посевы, рубить сады, резать скот, женщины и детей уводить в плен, стариков рубить на месте». Призраки снова молчали долго. ему показалось, что каким-то образом совещаются. Наконец снова тот первый сказал: "Это хорошо убивать. Убивая людей побольше это хорошо". "А где лезвие этого меча?" спросил Придон. Он вытащил рукоять. Поляна сразу озарилась ярким светом, словно на ней разожгли огромный костёр во всю её ширь. Призраки исчезли. Только в ушах Придона прошелестел быстро гаснущий голос: "Прямо, а потом по течению реки" Цветок дёрнулась. Глаза, не понимающие, уставились в нависающее сверху лицо Придона. Он растянул губы в торжествующей усмешке. "Прямо", сказал он, "а потом по течению реки. Что увидишь", пообещал он. "Вставай, надо идти. Одно только жалею, что я мог как спросить, сколько же я провалялся без памяти и сколько я здесь вообще". Она спросила, не понимающе. «А зачем это тебе? Дурь какая-то. Река течет, и мы течем». По обе стороны звериной тропы поднимались странные растения с узорными листьями. Цветок на ходу срывал и сочные головки, ела. Придон слышал за спиной чавканье, сопенье, не выдержал, сам сорвал тугой бутон. На зубах захрустело, будто ел луковицу. На губу брызгало сладким соком. Он чувствовал, с какой горячей благодарностью желудок принимает лакомство – По жилам сразу побежала теплая волна. Ноги начали ступать тверже, а дыхание выровнялось. «Вкусно?» — спросила за спиной. «Очень», — признался он. «Я тоже никогда такого не ела». Он на бегу покачал головой. «Рисковая. Откуда знала, что это можно есть?» Она что-то ответила. Он не услышал из-за резкой боли в лодыжке. Дернулся, извернулся. Пальцы подхватили скользкое гибкое тело толщиной с кисть его руки. Серая змея вцепилась зубами с такой силой, что по ноге побежали горячие алые струйки. Цветок жалобно вскрикнула. Придон с проклятием пытался оторвать гадину, та держалась, не отпускала. Он кое-как разжал ей пасть. Цветок причитала, когда он вытаскивал погрузившиеся в мякоть длинные острые зубы. Отойди! Она отпрыгнула. Он ухватил змею за хвост, раскрутил над головой и подбежал к ближайшему дереву. Под слышался сочный хруст костей. Змеиная голова разлетелась на мелкие осколки. Придонн отшвырнул гадину. Гротева тяжело вздымалась, на губах показалась пена. Цветок заметалась вокруг. Он сел, ухватился за рану, крикнул зло. Жжёт как огнём. Ядовито? Ох, да, ядовито. Сильно? Сильнее уже не бывает, ответила она жалобно. А от этого яда спасения нет. Как нет, вскрикнул он. Должно быть. Так не бывает, чтобы не было спасения. Наш творец создал мир таким, что на всё есть что-то ещё сильнее, больше, быстрее. Ищи, ты лучше знаешь этот лес. Её взгляд беспомощно заметался по деревьям, а она вскрикнула отчаянно. Сок вот этого дерева, он тоже яд, но человек, испив этого сока, почти на сутки становится очень сильным, быстрым и Что, крикнул он. Боль быстро шла по ноге вверх, уже воспалились внутренности. Он корчился, не мог сидеть, ещё чуть и начнёт кататься по земле. Что ещё? и красивым закончила она. Но потом он умирает в сильнейших муках. А сейчас у меня что? закричал он. Радость? Быстрее набери того сока. Боль достигла груди. Он чувствовал, как в муках задёргалось сердце. Первые капли яда пошли в мозг. Там сразу вспыхнула адская боль, нечеловеческая. В глазах слёзы. Он почти ничего не видел, только мелькало нечто серое. Слышались шлёпающие шаги. Женщина что-то выкрикивала, причитала, плакала, жаловалась. Перед ним появился широкий лист, сложенный лодочкой. Придонрс смотрел мутную желтоватую воду с приятным запахом вишнёвого сока. Жалобный голос сказал над самым ухом: "Не пей этот сок". «Я умираю!» – прохрепел он. Она обняла его одной рукой за плечи, помогла сесть, прислонившись спиной к дереву. Другая рука держала перед ним листок с неподвижной, словно клей с жидкостью. «Почему так получилось?» – спросила она сквозь слезы. Он хотел припасть губами к соку, но в последний момент подставил ладони. «Лей!» Пальцы приятно обожгло холодом. Сок пришел в дерево из глубин земли, Может быть, даже из тех глубин, где светит чёрное солнце, где правит ящер подземным миром, где всё иначе. Не пей, сказала она жалобно. Говорят, у него сладкий запах и даже вкус, но человек умирает в жутких корчах. Перед смертью становится настолько ужасен, что я даже не хочу об этом говорить. Прозрачный сок начал сочится сквозь пальцы. Придон сжал пальцы плотнее, преодолел приступ режущей боли в черепе, когда кости начали уже раскалываться, припал губами. В первое мгновение ощутил, что боль ушла, испарилась, исчезла, как словно её и не было. Затем показалось, что становится выше роста. Ощутил, что молт и селён, а если поднатужится, то вырвет с корнем дерево, если не самое толстое. Цветок смотрела с ужасом, потом в глазах мелькнула решимость. Она метнулась к дереву и подставила сомкнутые ладони под глубокий надрез. Придон догнал и ухватил ее за руку. «Ты что делаешь?» «Я тоже хочу умереть», — ответила она с вызовом. «Я не хочу жить без тебя». Он подумал, что есть и другие способы покончить с собой. Броситься в болото или пойти дальше по звериной тропе. Но в сердце плеснуло нежностью. Отпихнул и подставил под струйку ладони. «Тогда пей из тех же рук». Она в самом деле пила жадно, много, а когда вскинула голову, он увидел, насколько преобразилась. Стала в самом деле выше ростом, лицо очистилось от оспин, из больных глаз ушла краснота, а синие губы стали пурпурно-красными и полными. "Теперь мы умрём", сказала она тихо. "Но теперь, когда гибель близка, ты можешь..." "Нет", прервал он. "Не говори ничего. Мы не умрём. Мы не должны умереть. Ты увидишь, мы не умрём". Но в сердце разрасталась тревога, ибо Гаретсвет говорил только о чаше с ядом. Он тогда и обезвредил яд, приподнесённый в чаше несчастным Терпугом. Но если яд касается самого кольца, то правильно ли он рассчитал? Я не знаю, сколько это продлится, сказала она тихо. Тогда поспешим, ответил он. Она с изумлением видела, что этот странный человек теперь пошёл впереди и не просто пошёл, а побежал, побежал легко, привычно. словно всю жизнь бегал по этой неудобной твердой земле. Она запыхалась, разогрелась, ее волосы растрепались, она мчалась за ним, стараясь подражать его движениям. Придон косился на ее волосы, что напоминали роскошную конскую гриву, вот так же развиваются в бешеной скачке. Потом начал замечать ее похорошевшее лицо, радостный и немного испуганный блеск глаз. «Не устала? Ты же бежишь?» Ответил он от через силу. Ладно, сказал он. Похоже, нам вон к тому холму. Под ногами изредка возникали заросли травы, но не привычными мясистые стебли, что ломаются при первом же прикосновении, выплескивая густой белый сок. Стебли шелестели по ногам с сухим треском. То и дело взлетали вспугнутые кузнечики, крупные и толстые, как лягушки. Всё чаще подошвы сухо стучали по гладкой земле. сухой и утоптанный, словно здесь недавно прокатились огромные камни. Земля медленно пошла вверх. Придон незаметно перешёл на шаг, а когда поднял голову, дрожь прокатилась по всему телу. За это время, глядя только под ноги, взобрались довольно высоко. И теперь то, что издали выглядело только чёрным камнем, превратилось не то в храм, не то во дворец, но только не для людей. Придон знал только Ортан и Куявов, видел нескольких славов, общался с людьми с гор, но какими бы все ни были разными, все равно люди, человеки. А эта ужасающая постройка из черных плит, она не для людей. Дело не в размерах плит, а в самом здании. Строили словно бы муравьи или осы. Нет, даже не стали бы строить так. Строили как будто люди, но в то же время и не люди. ибо человек не станет, одни плиты обтесывают так тщательно, что становятся глажи дерева со снятой корой, а другие торчат острыми сколами. На широкой плоской крыше пять остроконечных башенок. Все в беспорядке, три кучкой в углу, четвертая на другом краю, и еще одна словно бы остановилась на полдороге. Ощущение такое, что гигантская рука расставляла их, как мелкие камушки, но кто-то отвлек, так и остались. Придон настороженно всматривался. За спиной голос прозвучал с нескрываемым испугом. Здесь живут боги? Чего так решила? спросил он только для того, чтобы слышать в этой жуткой тиши человеческий голос. Здесь не могут быть люди. Эти башенки на крыше, только две из гладко отёсанных камней, на одной луч солнца высветил до жар намент, знаки и фигурки зверей, но три совсем из грубых неотёсанных глыб. Какой смысл тащить на крышу, аптисали бы на земле? Ощущение такое, что храм строили умелые и знающие, но уже обезумевшие при появлении луны. Нет, сказал он себе упрямо. Всё построено так, как хотели те чудовища, что жили до появления благословенной луны. И в этом храме спит их чудовищный бог. А мы, сказал он, разве не люди? Она запнулась. Он пошёл к храму, остановился, помахал ей рукой. Вместо ворот треугольный проход. То ли ворота вынесла неведомой силой, то ли так и должно быть. Изнутри веет холодом, будто там сразу бездна. Придон выждал чуть, глаза прощупывали полумрак внутри храма. Подождёшь здесь? Ни за что, сказала она решительно. Ладно, но иди за мной шаг в шаг. Здесь могут быть ловушки. Да-да, на людей тоже ставят, как вы на зверей. Нет, люди-людей не едят. В Артании не идят, а в Куяве всё может быть, там страна такая. Холодо охватил тела, и два миновали треугольный вход. Сердце застучало чаще, разгоняя кровь, согревая кожу, а холод сочился из каменных стен, из треугольного свода, из массивных плит пола, сильно пощербленных, побитых и исторапанных. Придон часто останавливался, осматривался, иногда с силой топал, даже подпрыгивал и бил в пол обеими ногами. Лицо стало отстраненное, он прислушивался, принюхивался, ноздри трепетали, как у хищного зверя, даже пригнулся, будто готовился к прыжку. — Что ты ищешь? — спросила она шепотом. — Да хоть что-нибудь, — ответил он так же тихо. — Лучше бы топор, но сойдет и меч. Даже молот и палец неплохо. Она помолчала. Спросила совсем устрашённо. Столько непонятных слов. Что такое топор, меч, молот? Увидишь, ответил он. Не мешай. А они тут могут быть тут, пояснил он. Место здесь такое, понимаешь? Нет. Я тоже не понимаю, но мужчина такое чувствует шкурой. У нас шерсть поднимается и начинает звенеть как железная. Ух ты, какая плита! Цветок подбежала и тоже ухватилась за край плиты. Вдвоём подняли. Это оказалась почти скала, но Придон чувствовал в теле неимоверную силу. Поднатужился, отшвырнул. Снизу пахло могильным холодом. Воздух пошёл влажный, затхлый, наполненный запахом гниющего дерева. Придон присмотрелся, прогнул в яму, ненадолго завис на растопыренных руках, упираясь в края. Ты что-то видишь? вскрикнула Цветок. Оставайся наверху, велел Придон. Она сейчас в темноте. Цветок упала на живот, слушивалась и всматривалась дарезий в глазах. Долгое время слышались шаги далеко внизу. Скрепела. Потряски была однажды донёсся вроде бы голос, но не голос Придона. Она извилась, уже приготовила длинные плети ползущих деревьев, собиралась опускаться. Как за стебли дёрнула, снизу раздался голос: "Цветок, ты молодец, догадалась. Хорошо закрепила. Вылезай!" закричала она во весь голос. А то сейчас сама спрыгну. Из темноты показались чёрные волосы. В них запутались травинки, паутина, щепочки. Но когда Придон поднялся, она увидела его смеющееся лицо и весёлые глаза. Грудь перекрещена теперь двумя перевязями. Вторая с широким чехлом, откуда торчит длинная чёрная рукоять. И ещё на поясе висит маленький кожаный мешочек. В нём что-то тихо позванивает. Вот теперь я Артанин, сказал он счастливо. Артанин? повторила она. Это что? Это хорошо? Лучше не бывает, заверил он. Он выпрыгнул, оглядывался. Она спросила нерешительно: А кто я? Он посмотрел на неё, запнулся, словно проглотил ответ уже соскакивающий с кончика языка. Сказал уверенно: Ты тоже. Иначе бы не рискнула за пределы своего мира. Ладно. Что это там?